Глава 4. Чем дышать и где купаться? Атмосфера и гидросфера. После того, как кислород водородной продувкой вынес на поверхность планеты, он начал активно окислять всё, что там было интересного. И пока не окислил, не успокоился. Любопытно, что при больших давлениях, 125 кбар, металлический кремний, из которого в основном-то и состоит наша планета, не окисляется кислородом. А вот при давлении их более низких, когда кремний становится полупроводником, он начинает окисляться весьма активно. Поэтому постепенно выносимый из глубин на поверхность кислород окислял кремний и его соединения только до глубины примерно в 130 км. Цифра 130 не с потолка взята, она расчётная. Именно на такой глубине при силе тяжести втрое выше сегодняшней, давление кремния составляет те самые 125 кбар, при которых он окисляться перестаёт. И только после того, как кислородом была создана тонкая окисная плёнка на поверхности металлического шарика, началась новая эра в истории этого шарика эра обводнения. А до этого была великая сушь. Процесс формирования плацдарма для появления будущей жизни окисной плёнки завершился к концу архейской эры, то есть только через миллиард лет от рождения планеты. Почему он так долго длился? да потому что энергия связи так называемых петрогенных, камнеобразующих химических элементов с кислородом больше, чем энергия связи кислорода с водородом. Это чистая химия, в которую мы углубляться не будем. Нам важно только, что пока агрессивный кислород не пожирал всё, что мог пожрать вкусного, на худосочный водород он даже внимания не обращал. И воды на планете было мизер, да и та в основном кометного происхождения. Если провести несложный подсчёт то выяснится, что на образовании 130-километровой окисной плёнки потребовалось 40% всего запаса кислорода нашей планеты. Жизнь на планете к тому времени уже появилась. И если бы она имела глаза, то увидела бы вокруг не только очень сухую, но и очень гладкую земную поверхность. Дело в том, что гор в ту пору на Земле никаких не было. Мы же помним, от чего появляются горы. Они появляются в зоне заглатывания Азона заглатывание образуется от проседания слоя металлов, через который идёт мощный поток водорода. На водороженный столб ужимается в объёме и затягивает в депрессионную воронку, что не поподя. Сволакивает кучи осадочных пород, образуя горы. Но в те давние времена металлов сфера, через которую тёк водород, была ещё тонка, и водородные ручейки не успевали собраться в крупные реки, как уже оказывались у поверхности планеты. Соответственно, крупных депрессионных воронок не образовывалось. И гор вместе с ними. Скучное было время. А вот уже сначала протерозоя, то есть через миллиард лет от Рождества планеты, начинает образовываться гидросфера. За неимением более достойных объектов кислород начинает активнее реагировать с водородом и выносится на поверхность планеты уже в виде водяного пара, вместе с вулканическими газами, которые, собственно, почти из одной воды и состоят. Небольшой вулканчик через жерло диаметром всего в 50 м может выкинуть в атмосферу до 100 тонн воды в виде перегретого пара за 1 секунду. 5 таких вулканов за сотни миллионов лет непрерывного извержения способны выкинуть столько воды, сколько её есть сейчас на Земле. Конечно, непрерывных извержений такой длительности не бывает. Но и у природы было не 5 вулканов, и дырки у них были не 50-метровые. Порой вулканические жерла имеют диаметр в километры. Да и жалкой сотни миллионов лет природу в общем-то никто не ограничивал. Так что никаких проблем ни с наличием реагентов, ни со способом их доставки, ни со сроками у планеты не было. Более того, процесс формирования гидросферы не завершился и по сей день. Поэтому в геологическом будущем нашей планете грозит подъём уровня океанов, и вовсе не по причине глобального потепления. Ну, в будущем мы пока лесть не будем, а вернёмся к лучше в прошлое, к моменту, когда уже сформировалась литосфера и начался процесс производства воды. Планета активно газит водяным паром в атмосферу. Что же это была за атмосфера? В воздухе той эпохи практически нет кислорода. Он состоит из аммиака, метана, угарного газа и вонючего сероводорода. И только потом в атмосфере начинают отмечаться углекислый газ, азот, свободный кислород. Есть мнение, что кислородом земную атмосферу насытили первые одноклеточные, которые дышали чёрт знает чем, а выдыхали кислород. И так размножились, что полностью отравили атмосферу продуктами своего выделения. Вопрос о том, могли ли первые одноклеточные насытить земную атмосферу кислородом, всё ещё остаётся для науки открытым. Тем более, что совсем недавно появилась ещё одна версия касательно появления в нашем воздухе живительного кислорода. На излёте второго тысячелетия нашей эры нижегородские учёные под руководством физика Дмитрия Селивановского провели серию интересных экспериментов. Они облучали воду звуковыми волнами разной интенсивности. Я бы не стал проводить такие опыты. Зачем греметь, тарахтеть возле воды, а потом проверять её свойства? Ясно же, что они не изменятся. Причём тут звук-то? Но если бы все были такие умные, как я, наука в этой области вряд ли продвинулась бы вперёд. Потому что, как выяснилось, свойства воды, обработанной шумами, меняются. В воде резко повышается концентрация перекиси водорода, то есть она закисляется. Только лохаватый гуманитарий может не удивиться подобному известию, поскольку гуманитарий образования практически не имеет, и как устроен мир, представляет себе весьма смутно. Глупо хлопает глазами и всё. А человек образованный умеет удивляться подобным фактам. Он в подобный факт мимоходом брошенный в разговоре может даже не поверить. Да ладно, врать-то. Поэтому для образованных я приведу результаты опытов нижегородских учёных. Хороший гром повысил концентрацию перекиси водорода на два порядка, то есть в 100 раз. Естественно, возникает вопрос, почему это происходит? Без всякой химии, без какого бы то ни было электричества и прочих лазеров. Высокоэнергичная звуковая волна бьёт по молекулам воды, И в некоторых из них разрывается химическая связь между кислородом и водородом. Получается молекулярный водород и атомарный кислород. Водород очень летуч и быстро уходит из жидкости. Некоторые атомы кислорода объединяются друг с другом и образуют молекулы кислорода, которые улетают из жидкости. Другие атомы кислорода объединяются с молекулами воды, образуя перекись водорода. Именно её кислый вкус мы и ощущаем в молоке. Перекись вещество нестабильное и вскоре распадается на воду и атомарный кислород. Судьба последнего нам уже известна. Он либо вылетает из воды в виде газа, найдя себе пару, либо вновь повторяет перекисный цикл. Таким образом, сотрясение воды волнами звуковых частот приводит не только к закислению воды, но и к выделению в воздух кислорода. И как только на Земле появилась гидросфера, этот процесс пошёл. Громы, гул землетрясений, шум прибоя Атмосфера наполнена звуками, и каждый звук обогащал атмосферу сотнями и тысячами молекул кислорода. Казалось бы, мелочь, но куда торопиться, если впереди сотни миллионов лет. Между прочим, количественная оценка этого процесса группы Селивановского показала, что он в 100 раз эффективнее фотосинтеза. Так что, возможно, с теорией о том, будто именно первые бактерии заполнили атмосферу чистым кислородом, науке придётся расстаться. А Владимир Иларина, узнав от Селивановского про другие интересные опыты насыщения атмосферы кислородом, натолкнула на две мысли. Первый из них нам мало интересен. Она о том, что сей процесс мог бы прекрасно объяснить некоторые до сих пор непрояснённые геологические частности. Например, появление на планете так называемых красноцветов. А вот вторая его идеи публику несомненно заинтересует. Не потому ли в старину во время эпидемий звонили в колокола? Что это повышало содержание перекиси водорода в организме, ведь человек, как известно, на 70% состоит из воды, а перекись отличный антисептик. Между прочим, в медицине, как традиционной, так и не очень, практикуются методы лечения разных болезней, в том числе довольно тяжёлых, с помощью перекиси водорода. Впрочем, целительство не является темой данной книги. Поэтому мы плавно переходим от медицины и перекиси к Нет, не переходим. Не переходим, потому что я не могу не поделиться с слушателем своим удивлением от того потрясающего факта, что громкий звук может разорвать молекулы воды и потому является причиной мгновенного поркисания, закисления молока. Полный впечатлений от этой новости я спросил у своего отца, проведшего всю свою крестьянскую юность в деревне. Известно ли ему, что в грозу молоко скисает? Конечно, удивился отец: "А ты разве не знал?" Вот так вот. Простые крестьяне, оказывается, в курсе, что молоко от грозы скисает и что с неба иногда падают камни, а Французская академия наук этого не знает. Может, и драконы где-то существуют. Ну ладно. Сделаем один хороший вывод из сказанного. Поскольку кислородом нас снабжает океан при помощи грома, гринписцев царатущие за сохранение зелёных лёгких планеты могут заткнуться. В свете сказанного выше их крики о том, что если мы вырубим все леса, на планете нечем будет дышать, бред сивой кобылы. Поэтому рубите на здоровье. В крайнем случае прибежим к берегу моря и будем бить в там-тамы, стучать в тазы и дудеть в трубы, кислород производить. И полезно, и весело.